На лекции Шеллинга приходили не только видные ученые, но и политические деятели, иностранные послы, офицеры. В перерывах слышался смешанный гол немецкой, французской, английской, венгерской, польской, русской, новогреческой и турецкой речи. Кто бы мог предполагать тогда, что среди присутствующих, заполнивших до отказа самую большую аудиторию университета, находятся будущие яростные политические противники. Австрийский посол в Берлине Меттерних, несколькими годами позже став главой правительства Австрии, начнет жестоко преследовать Маркса и Энгельса. Бакунин в 60-е и 70-е годы пойдет войной на интернационал и станет злейшим врагом основоположников научного коммунизма. Хотя Энгельс был еще недостаточно подготовлен, чтобы сразиться с всемирно известным ученым, Однако профессор, ставший реакционером и противником Гегеля, уже в силу этого был уязвим в любом философском споре. Энгельс, ряный сторонник диалектики Гегеля, призывал к открытой политической борьбе с существующими порядками и потому приобрел преимущества, которые позволили ему нанести жестокий удар Шеллингу. Отважный воитель Энгельс был прав, когда писал, что меч воодушевления также хорош как и меч-гения. В борьбе против Шеллинга, которая выдвинула Энгельса в первые ряды младо-гегельянцев, молодой студент закалил свое оружие, выступив впервые как философ и теоретик со своими собственными политическими и социальными взглядами. Он говорил о необходимости взаимопроникновения мысли и дела Гегеля и Берна. Энгельс воевал с Шеллингом беспощадно. В декабре 1841 года он напечатал в германском телеграфе статью «Шеллинг о Гегеле». Весной 1842 года была опубликована его анонимная брошюра «Шеллинг и откровение, а следом за ней «Шеллинг – философ во Христе». Энгельс в этих работах борется против его попыток оправдать схоластическую религию доказывает правоту гегелевской диалектики, разбивает доводы Шеллинга, объявляющего христианство абсолютной и последней истиной. Энгельс разоблачает реакционность мистической философии Шеллинга, желающего сделать науку о мудрости служанкой теологии. Выступая против Шеллинга, Энгельс вооружился материалистическими положениями Фейербаха. «Сущности христианства Фейербах неопровержимо показал, как религия перемещает отношения между Богом и человеком. Он первым среди философов своего времени стал материалистом. Фейербах поставил сознание в зависимости от бытия. Он доказал, что Бог есть порождение человека, что человек создал Бога по своему образу и подобию. Маркс. Не без сарказма отмечал, что ни представители церкви, ни теологи, ни профессора-идеалисты, антихристианин Фейербах добрался до самых корней происхождения христианства. Фейербах по-немецки означает «огненный ручей». И Маркс, пользуясь игрой слов, говорил, что нет для философов другого пути к истине и свободе, как только через огненный поток. «Стыдитесь, христиане!» «Благородные и простые, ученые и неученые, стыдитесь, что антихристианину пришлось показать вам сущность христианства в ее подлинном, неприкрытом виде», — писал Маркс о книге Фейербаха «Сущность христианства». «А вам, спекулятивные теологи и философы, я советую, освободитесь от понятий предрассудков прежней спекулятивной философии, если желаете дойти до вещей» какими они существуют в действительности, то есть до истины. И нет для вас иного пути к истине и свободе, как только через огненный поток. Фейербах — это чистилище нашего времени. В книге «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Энгельс много времени спустя рассказал о том значительном влиянии, которое оказал первый немецкий материалист на младо-гегельянцев, И именно тогда, когда идеализм Гегеля стал тормозом дальнейшего развития философии. Тогда появилось сочинение Фейербаха «Сущность христианства». Одним ударом рассеяло оно это противоречие, снова и без обиняков провозгласив торжество материализма. Природа существует независимо